Сейчас разобьюсь Интересно, какая гора самая высокая в мире? Это гора Эверест Вот, запоминай Ее еще называют Джамалунгма Высота этой горы почти девять тысяч метров Это высочайшая вершина мира находится в Гималаях На границе стран Непала и Китая Почти 9 километров! Вот эта высота! А что значит ее имена? Джамалунгма в переводе с тибетского языка означает «божественное» И местные жители еще не говорят так Гора такая высокая, что через нее не перелетит ни одна птица а английское название Эверест присвоено этой горе в честь исследователя Сэра Джорджа Эвереста Он обнаружил и обозначил на карте эту самую вершину Которую тогда, когда обнаружил, назвал Пик-15 А когда выяснилось, что этот самый пик является высочайшим Не только среди гималайских вершин, но и среди вообще всех гор на Земле Пик-15 был переименован в Эверест